Ни под каким видом не позволялось уклоняться от выражений самого иступленного восторга. Письма должны были также следовать этому правилу. Однажды вечером в ложе госпожи де Фервак в опере Жульен превозносил до небес балет «Манон Леско». Единственным основанием к тому было то, что он находил его ничтожным.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 «Среди аморальных и опасных сочинений, — говорила маршельша, Манон Лиско, как говорят, занимает одно из первых мест. Слабости и заслуженные страдания порочного сердца, говорят, описаны в нем с глубиной и искренностью, что, впрочем, не помешало вашему Бонапарту высказаться на острове Святой Елены, что этот роман написан для лакеев. Эти слова возвратили душе Жульена всю его энергию». «Меня хотели погубить в глазах маршальши. Ей рассказали о моем восхищении Наполеоном. Этот факт настолько задел ее, что она не могла отказаться от попытки дать мне это почувствовать». Это открытие занимало его весь вечер и сделало его интересным. Когда он прощался с маршальшей в вестибюле оперы, она сказала ему, «Помните, сударь, что не следует любить Бонапарта, Если любят меня. Его можно только принять как необходимость, неспосланную провидением. Впрочем, у этого человека душа была недостаточно гибкая, чтобы понимать произведение искусства. Если любят меня, повторял себе жульен, это означает или много, или ничего. Вот тайны языка, неизвестные нашим бедным провинциалам.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 что моя собственная могла впасть в рассеянность в то время, когда я вам писал. «Я произвожу впечатление», — сказал он себе, «поэтому могу себе избавить от скуки остального вечера». И он чуть не бегом скрылся из особняка де Фервак. Вечером, просматривая оригинал письма, переписанного им накануне, он быстро нашел роковое место, где молодой русский упоминает о Лондоне и Ричмонде. Жюльен, к своему удивлению, нашел это письмо почти нежным. Если что и заставило обратить на него внимание, то это именно контраст между кажущейся легкостью его разговоров и необычайной, чуть не апокалиптической глубиной его писем. В особенности маршельши нравились его длинные фразы. Это не тот прыгающий стиль, который ввел в моду этот безнравственный Вольтер. И хотя наш герой всеми силами старался изгнать здравый смысл из своих рассуждений, но все же в них еще оставался налет антимонархизма и безбожия, не ускользавших от госпожи де Фервак. Постоянно окруженная людьми высоконравственными, но с крайне убогими мыслями, маршельша глубоко поражалась всему сколько-нибудь новому. Но в то же время она считала, что это должно ее оскорблять. Этот недостаток она называла отпечатком легкомыслия века.